«Писатели у нас точно хорошие. Во всяком случае, у них есть ответы на все вопросы. И если даже не на все, то на коренные ответы есть». Выступал как-то писатель Зуев в библиотеке имени Добролюбова. Ему из зала и говорят, «А чего вы, собственно, занимаетесь ерундой? Какая польза от вашей литературы, если вы все придумываете от себя?» «Вы нам, товарищ писатель, дайте учебник жизни, укажите средства борьбы со злом, а то они увлекаются описаниями природы, а где искать счастье, про это нет». Зал возбудился и зашумел. «Понимаете, какое дело?» — сказал Зуев. «Или учебник жизни, как, например, антидюринг, или литература. Это одно из двух. И про счастье ничего определенного не скажу. А вот что литература уберегает читателя от несчастий... Тут налицо медицинский факт. — Как так? — А так. Сидишь себе в уголке, почитываешь книжку, и в это время кирпич тебе на голову не упадет. Раз. В милицию по недоразумению не попадешь. Два. В семье мир. Три. Деньги целы. Четыре. Не обидел никого. Пять. Зал молчал.